Могли знать Женя, что он руководствовался не только филантропическими соображениями. И я проветрился тебе повеселее. Поехали. Так ведь там замялся Крылов. По гран зона, как бы разрешение надо. А в принципе возражение есть, обижаешь. Тогда без проблем. Пьяный циркач за их спинами загнал в ящик новую ассистентку и опять взялся за пилу. Погода шепчет. Этот сон будил его почти каждое утро. Потом Женя Крылов иногда опять засыпал, но чаще не удавалось. К обеду жизнь брала своё, затягивала. Но если приходилось ехать по Кронверкскому или через Строицкий мост, Женя, понимая всю нелепость такого поведения, тайком крестился на голубой купол мечети. Бывали ещё и другие сны. То они с дедом Махмудом меняются на тельными крестиками, то вдвоём расстилают молитвенный коврик и молятся Аллаху. Но кончалось всегда каким-нибудь кошмаром. Было раннее утро. Кончались предрассветные сумерки, и вершины большого Кавказа, высившиеся не особенно далеко, горели ярко-розовым пламенем. В такое время город ещё крепко спит, но деревня уже просыпается, тем более высокогорный аул в Богом забытом Виденском районе. Тут жизнь начинается рано. Потому-то пятеро российских спецназовцев напряжённо прислушивались к каждому звуку, раздававшемуся в домах и вне их. Они стояли в тени высокой стены из кизика, какими были окружены почти все дома. В горах дерево большая ценность. Здесь все лето заготавливает кизяк, который потом идет и на топливо, и на строительство. А зима в Чечне совсем не такая короткая, как думают иногда. Вот и сейчас в начале апреля ребята основательно помучились, подбираясь к нужному аулу за снеженными перевалами. Ниже, там, где скоро зацветут бескрайние луга, было не лучше. Под снегом скрывалась поросль дубового стланика. Это какая породи на дерево росточком сантиметров десять-пятнадцать. Многие за этот чёртов стланик всё время цеплялись. Каулу подошли ночью. Закончить следовало до рассвета. Сведения о том, что заложник находится именно здесь. были получены из надёжного и, разумеется, секретного источника, какого именно Женя не знал. Однако с топографии самого аула вышла путаница, видимо, сам источник здесь никогда не бывал. Больше всего смущало полуразвалившейся сторожевая башня, стоявшая несколько на отшибе и как раз с той стороны, откуда подошла группа Зуева. Зато широкие стены Зуев по афганской привычке их иначе как дувалами не называл. Для небольшого отряда были настоящей находкой. Местами они значительно возвышались над домами, сложенными из грубого камня, и это придавало селению сходство со средневековым укреплённым городом. А заодно давало возможность скрытно подойти в плотную к дому Махмуда Хамхоева, где, согласно источнику, находился захваченный журналист. Его звали Валерий Корнаухов, и он имел глупость довериться честному слову Мусалиевцев. Теперь за него требовали выкуп.